Непостижимое. Время почти остановилось, а вся тяжесть космоса, казалось, сосредоточилась в одной единственной точке. Локен чувствовал себя свинцово-тяжелым, медлительным, расстроенным и не сформулировать ни одной отчетливой мысли. Он никак не мог сосредоточиться на вставшей перед ним проблеме. Был ли это страх? Неужели он познает его вкус? Неужели ужас именно так сковывает простых смертных? У его ног лежал мертвый сержант Удон чей шлем превратился в окровавленное керамитовое кольцо неправильной формы. Рядом с его телом распростерлись тела двух боевых братьев с простреленными сердцами, если и не погибших, то тяжело раненых. Перед ним стоял Джубал с болтером в руке. Это безумие. Такого не может быть. Астартес пошел против Астартес. Лунный волк убил своих братьев. Законы братства и благородства, которым так доверял Локен, были разорваны, словно легкая паутина. Это безумие навсегда оставит след в его сердце. «Джубал! Что ты наделал?» Нет, Джубал! Самус! Я Самус! Самус повсюду вокруг вас! Самус внутри тебя!» Голос Джубала дрогнул, словно от короткого смешка. Локен понял, что он снова намерен стрелять. Остальные солдаты из отряда Удона, пораженные не меньше Локена, качнулись вперед, но никто из них не поднял оружие. Даже после того, что только что совершил Джубал, никто из них не был в силах переступить кодекс Астартес и стрелять в одного из своих товарищей. Локин знал, что и он не способен на это. Он отбросил болтер и прыгнул на Джубала. совет Джубал, командир отделения Хелебора и один из лучших офицеров компании, снова открыл огонь. Снаряды со слистом пронеслись по пещере и ударили в остатки замерзшего в изумлении отряда. Еще один шлем взорвался кровавыми брызгами, обломками костей и керамитовыми осколками. Еще один. Брат упал на каменный пол. Двое других рухнули рядом после того, как болтерные заряды разорвались внутри их доспехов. Локин ударился о корпус Джубала и опрокинул его на спину, стараясь схватить за руки. К Ксавье сопротивлялся с удивительной яростью. «Самус!» — кричал он. «Это означает конец и смерть! Самус будет обгладывать ваши кости!» Ошеломляющей силой они ударились в скалу, так что брызнули каменные осколки. Джубал не выпустил, зажатая в руки оружие. Локин прижал его спиной к стене, и струи теплой воды окропили их обоих. Джубал! Локин нанес удар, способный поразить насмерть обычного человека. Его кулак с треском обрушился на шлем Джубала, и Локин снова и снова продолжал бить то в шлем, то в нагрудник доспехов. Керамитовый визор раскололся. Еще удар, подкрепленный всей тяжестью тела, и Джубал покачнулся. Каждый удар кулака Локена сопровождался грохотом, словно кузнечный молот обрушивался на стальную заготовку. Едва Джубал дрогнул, локин схватился за его болтер и вырвал оружие из пальцев. Он отбросил его далеко за край пропасти. Но Джубал и не думал сдаваться. Он обхватил Локена и прижал боком к каменной стене. От сокрушительного удара стена дрогнула, сверху посыпались мелкие камни. Джубал снова всем корпусом толкнул локина на скалу как сделал бы человек, пытаясь раскачать тяжелый груз. В голове локина вспыхнула боль, и он ощутил во рту привкус крови. Он попытался вырваться, но Джубал снова нанес удар кулаком прямо по визору, и затылок Локина опять ударился о камень. С криками подбежали остальные солдаты и попытались их разнять. «Держите его!» — крикнул Локин. «Держите крепче!» Это были космодесантники, сильные, словно молодые божества, в полных боевых доспехах. Но они не могли выполнить приказ локина Джубал размахнулся и ударом второго кулака сбил с ног ближайшего противника. Двое из трех, оставшихся на ногах, повисли на его спине, словно две полы плаща, и старались валить его с ног. Но Джубал поднял их над полом, а потом резко повернулся и сбросил. Какая мощь! Какая непостижимая сила появилась в нем! Что он раскидал Астарты, словно манекены в тренировочном зале. Джубал повернулся к единственному оставшемуся воину, когда тот бросился вперед, чтобы схватить безумка. «Оглянись!» — насмешливо крикнул Джубал. «Самус уже здесь!» Его правая рука с выпущенными шипами метнулась в голове боевого брата. Джубал нанес удар раскрытой ладонью, не убирая пальцев. Эти пальцы шипы попали точно в воротник бойца и проткнули его, словно наконечники копий. Из горла через сквозные пробоины в броне брызнула кровь. Джубал отдернул руку, и воин упал, кашляя и заклебываясь собственной кровью. Еще некоторое время сердце толчками выбрасывало на пол алые струйки. Вне себя от отчаяния Локин бросился на джубала, но безумец развернулся и отшвырнул его могучим ударом слева. Сила удара была поразительной. Она намного превосходила мощь любого из космодесантников. Не выдержала и треснула даже латная рукавица Джубала, как и наплечник плечник Локена, куда пришелся удар. Локин на долю секунды потерял сознание. А затем почувствовал, что летит. Джубал так сильно его толкнул, что Локин перелетел через каменный выступ и оказался на краю пропасти. Он сумел зацепиться за неровный край ступени. Чуть не сорвался, но все же удержался, царапая пальцами выщербленную поверхность камня и болтая ногами над бездной. Теплая вода тонкой струйкой стекала сверху, и камень от минеральных отложений был масляно-гладким. Пальцы локина начали скользить. Он вспомнил похожую ситуацию в башне Императорского дворца и взревел от ярости и разочарования. Ярость и помогла ему выбраться наверх, ярость и страстное желание не подвести воителя. Только не сейчас, не перед лицом этого ужасного преступления. Локен вскарабкался на лесенку. Она была такой узкой, что на ней не смогли бы разойтись два обычных человека. За его спиной разверзлась пропасть, черная и глубокая, как открытый космос. Руки и ноги его дрожали от напряжения. Показался Джубал. Он бежал через пещеру к вершине лесенки и на ходу вытаскивал боевой клинок. Локин увидел, как загорелось активированное лезвие. Он тоже обнажил меч. Едва он включил активацию короткого меча, как талая вода зашипела и брызнула искрами. Джубал уже был наверху лесенки и размахивал мечом. Он не переставал выкрикивать бессвязные угрозы, но голос изменился и был совсем не похож на голос прежнего Джубала. Безумец сделал яростный выпад. Но Локин отклонился назад, а затем стал парировать удары своим оружием. Посыпались искры, и столкнувшиеся лезвия зазвенели, словно тревожный колокол. Верхняя позиция не давала никакого преимущества в таком бою, и Локину было нетрудно избежать ударов, всего лишь пригнувшись. Боевые мечи космодесантников были не слишком подходящим оружием для противоборства. Короткие двусторонние мечи были предназначены для колечных ударов в ближнем бою. Им не доставало ни длины, ни маневренности. Джубал орудовал мечом как топором, вынуждая Локина защищаться. Два лезвия двигались с такой скоростью, что струи талой воды зашипели и испарились на лету. Локин гордился тем, что постоянно совершенствовал свое умение владеть всеми доступными видами оружия. Он регулярно тренировался по 6, а то и по 8 часов подряд в фехтовальной камере корабля и от своих подчиненных требовал таких же усилий. Он знал, что к совет Джубал был непревзойденным мастером в бою с кинжалами или топорами. И на мечах сражался не намного хуже, но только не сегодня. Джубал пренебрегал своим умением или позабыл его в припадке безумия. Он атаковал Локена как маньяк и провел серию неистовых ударов и выпадов. Локену пришлось тоже забыть на время о тонкостях и парировать его клинок. Трижды Локену удавалось заставить Джубала отступить на несколько шагов от верхней ступени. И трижды противник вынуждал его снова спуститься по лесенке. Один раз Локину пришлось подпрыгнуть, чтобы избежать нижнего удара, и он едва удержался на ногах, когда приземлился. Мокрые ступени были предательски скользкими, и сохранение равновесия требовало не меньшего внимания, чем отражение атак Джубала. Все кончилось внезапно, как удар молнии. Джубал преодолел защиту локина и погрузил меч на всю длину лезвия в его левое плечо. «Самус здесь!» в восторге завопил он, но его пылающий энергетический клинок прочно застрял. «С сам покончено, ответил Локин и направил острее своего меча в незащищенную грудь Жубала. Меч Локина прошел сквозь доспехи и тело Безумца, и кончик вышел из спины. Жубал покачнулся и выпустил из рук оружия, но меч так и остался зажатым между пластин брони Локина. Безоружными руками он потянулся к лицу Локина, но не резко, а осторожно, словно ища милосердия или даже помощи. Вода продолжала падать и осыпала сверкающими каплями их белые доспехи. «Самус!» – выдохнул Джубал. Локин резко выдернул меч. Джубал сделал неуверенный шаг. Из открывшейся на груди раны показалась кровь, смешалась с талой водой и окрасила нижнюю половину доспехов в нежно-розовый цвет. Он упал на спину и покатился со ступеньки на ступеньку, неловко размахивая непослушными руками. Джубал задержался на последней ступени, когда ноги уже повисли над допрывом но продолжал медленно сползать вниз по скользкой лесенке под тяжестью собственного веса. Локин услышал негромкий скрип металла по камню. Одним прыжком он опустился вниз. Еще несколько мгновений Джубал мог рухнуть в бездонную пропасть. Локин схватил его за край левого наплечника и стал медленно втаскивать обратно на ступени. Это оказалось почти невозможно словно Джубал стал весить миллионы тонн. Трое выживших солдат из отделения «Брейкспура» подошли к верхушке лестницы и наблюдали за его стараниями. "Помогите мне", крикнул Локин. "Спасти его", спросил один из них. "Зачем?", подхватил второй. "Зачем вы его вытаскиваете? Помогите снова", бросил Локин. Никто из троих даже не пошевелился. Локин в отчаянии взмахнул мечом и перегвоздил правый наплечник джубала к камням. Так он уже не мог соскользнуть вниз. Локин с трудом выбрался наверх, едва дыша. Он сбросил помятый шлем и сплюнул сгусток крови. «Вызовите Випуса», — приказал он. «И поскорее».